Немцы меня к этому не понуждали. Я добровольно перешел на их сторону, но для того, чтобы победить, мне нужна ваша помощь и доверие. За ними я и приехал в Смоленск. Немецкие ряды с облегчением и громко заплодил. Постепенно захлопал и полупустой зал. — С него будет толк, — одобрительно сказал Шубут. Я, честно говоря, немножко сомневался, можно ли его пускать в наши восточные батальоны. Черт знает, что у него на уме. Но, кажется, он искренен. н Завтра же продолжим движение по маршруту. Сначала Березина, Бобруйск, потом Верейцы, Осиповичи, Орша. Позвоните командирам особых добровольческих полков. 7 0 0 и 701-му, в 600-й казачий эскадрон, в 6 0 1 6 0 2 и 605-й восточные батальоны, чтобы было общее построение, затем беседа с личным составом, потом обед или ужин с офицерами. Организуйте везде самый радушный прием. В Берлин Власов вернулся лишь 10 марта, полный впечатлений и надежд. Вновь и вновь он вспоминал молодцов из восточных батальонов в погонах зеленого цвета с красным кантом, с зелеными петлицами с белой полосой, трехцветными нашивками на рукавах, кричавших ему «Ура!» и заявлявших о своей готовности следовать за ним хоть на край света. Он с жаром доказывал Штрик-Штрикфельду необходимость лишь... «Переподчинить эти полки, батальоны ему, и добровольческая армия готова. Потом нужно получить фронтовую полосу где-нибудь лучше всего под Ленинградом, и он безудержно пойдет вперед, встречая самое минимальное сопротивление». «Пишите, дорогой Андрей Андреевич, пишите докладную начальству». Мягко осаживал его ш т р и х ш т р и х ф и л ь д «Без докладных ни в одной армии ничего не решается». Начальство рассмотрит и даст ответ, но не преувеличивайте свои шансы. Ну, какой командующий отдаст уже укомплектованные полки и батальоны из-за русских добровольцев? Они ему самому нужны? Нет, скорее всего, нам заново придется организовывать боевые части, если позволит. Поэтому пишите. И Власов писал, он напоминал, что в начале войны население нередко приветствовал немецкие войска, вторгшиеся в Советский Союз, рассчитывая на смену строя. Сейчас все переменилось. Советский народ в своем большинстве рассматривает эту войну как завоевательную со стороны Германии. Немецкая пропаганда ничего не может противопоставить этому. Ненависть к коммунистам исчерпана. Население не верит немцам. Никаких органов русского самоуправления нигде не создано. Образованная часть населения отказывается служить у немцев, не желая становиться изменниками. В рядах полиции сплошь авантюристы, уголовники и специально засланные агенты НКВД. Они пользуются у немцев доверием, но вызывают лютую ненависть у населения и безнадежно дискредитируют Германию в глазах советских людей. Огромный ущерб наносит практика насильственной вербовки рабочей силы в оккупированных районах, когда людей вытаскивают по ночам из постели или устраивают на них облавы. Из Германии назад возвращаются только калеки и больные. Ни один здоровый о с т а р б а й т е р ни разу не приезжал в отпуск. Красная армия все увереннее наступает. Все меньше людей на оккупированных территориях верят в немецкую победу. Наступает переломный момент. Германская политика в России нуждается в решительной корректировке. Требуется принципиальное выступление Адольфа Гитлера. Он, Власов, готов изложить эти соображения в беседе с фюрером немецкого народа. Он просит у него приема. Но фюрер почему-то с Власовым не хотел встречаться. Вместо этого поступило приглашение фельдмаршала Кюхлера и старого знакомого Власова, генерал-полковника Линдевана, приехать в армейскую группу Норд. Командование надеялось, что этот визит несколько успокоит местное население, поможет ослабить активность партизан и повысит боевой дух добровольческих батальонов.